Эпилог. Маму пришлось придерживать, когда мы выходили из зала суда. Макс держался достойно. Он не показывал вида, но я точно знала, что он очень сильно расстроен из-за отца. Жоре дали пять лет. Он оставил Максу все деньги за проданное наследство. Мы долго решали, как ими распорядиться. Сразу уехать жить к морю или же сначала отучиться. Мама настаивала на втором варианте. «Я понимаю, как вам хочется стать самостоятельными, но это только кажется, что все так легко. Вам обоим придется учиться и работать, чтобы прожить. Подумайте, насколько вас хватит. Получите образование и езжайте», — говорила она. В конце концов мы тоже пришли к тому, что еще на ближайшие пять лет задержимся в нашей дыре. Как бы нам обоим не хотелось поскорее свалить отсюда. Мы жили у нас. Мама уже давно не получала писем с зоны и не собирала Жоре передачки. В последнем письме Жора поблагодарил ее за все, попросил забыть о нем и начать строить личную жизнь. Мама поначалу сопротивлялась, говорила, что все равно будет ждать его, но прошло время, и вот она уже встречается с новым мужчиной, хирургом, который полгода назад перевелся работать в их больницу. Мама через три месяца знакомства перебралась к нему на ПМЖ. Макс поступил в институт на юридический, я в швейное училище. После одиннадцатого класса мне нужно было отучиться там всего три года, а пока Макс доучивался третий и четвертый курс, я работала на швейной фабрике. Юра учился в московском колледже, и после его окончания остался жить в столице. Эти новости я узнавала от мамы. Однажды мы встретились с ним в универмаге. Знаете, это такое странное чувство – смотреть на человека, с которым было очень тесно связано все мое детство, и в то же время делать вид, что ты его не знаешь. Словно тебе навстречу идет незнакомец. Юрька повзрослел, возмужал. Он был одет в длинное пальто, точь-в-точь, точь, как у сани белого. Волосы зачесаны назад. Когда мы поравнялись, он остановился, а я пошла дальше. Нет, это не гордость, не обида какая-то. Это прошлое, которое я не хочу ворошить. А вот шамана я больше ни разу не встречала. Слышала от знакомых, что он ударился в изучение разных религий и теперь много путешествует. Машка с Чижом расстались на третьем курсе колледжа. Сейчас у каждого своя личная жизнь. Машка работает в кафе официанткой, а Чиж, кажется, собрался жениться. Чиж единственный, с кем Макс поддерживал отношения. Бритва работает машинистом и редко бывает в городе. Сиплый бросил техникум на втором курсе и уехал жить к отцу в Обнинск. А Клим связался с Нариками. «В последний раз, когда я его видела, он был совсем не похож на себя». И кажется, ему уже навряд ли кто-то поможет.